Глава 5 Максимилиан. По окончании совещания я был сам не свой. Как всегда, после общения с Огневым. Если бы не ключевой, никогда бы не ввязался в эту авантюру. Так мучительно долго зарабатывать свое состояние, чтобы потом спустить его на воздушные замки Константина, к этому я был не готов. Проект Огнева оказался практически нереальным, сродни сказке. Он предлагал построить в Эмиратах масштабный туристско рекреационный комплекс. Нет, сама идея неплохая, но не с нашими активами. Если учесть уровень конкуренции в этой сфере, то миссия невыполнима. Для реализации проекта нужны инвесторы, а они не спешили выстраиваться в очередь. Еще и Огнев не желал никого подпускать к своему детищу. Несмотря на уговоры и разумные доводы, Константин все-таки запустил проект, фактически подписав приговор своей компании. В его старт был вложен весь капитал, и в случае провала Огнев просто обанкротится. Валерию пришлось оперативно искать способы спасти непутевого друга. Тут под руку подвернулся я. Отказать ключевому не мог, так как обязан ему всем, что имею. Злой и раздражённый, я вылетел из кабинета Огнева в коридор. Угораздило же меня чуть не прибить девушку, которая к тому же еще и оказалась Кариной. Просто полный комплект несчастья на мою голову. Я даже не сразу понял, что произошло. Сбежал как последний трус, чтобы не видеть ее, не вскрывать ни до конца затянувшиеся рубцы на душе. Я на протяжении года пытался забыть Карину. чтобы сейчас вновь в полной мере прочувствовать всю адскую боль. Надо держаться подальше от этой уничтожающей семейки. Чисто деловые отношения, не более. Противореча сам себе, на следующий день я отправился в офис Огнева. Мог бы просто передать документы курьерам, но почему-то решил встретиться лично. Как только оказался в приемной, взгляд тут же зацепился за женский силуэт. точнее его часть девушка что-то доставала из-под стола оказавшись в весьма пикантной позе я хотел тихо пройти мимо не усложняя неловкое положение но почему-то не мог отвести глаз от ее её... <coughs> фигуры отругав себя за несдержанную реакцию и машинально ослабив галстук все же обратился к секретарше По крайней мере, мне показалось, что это должна быть она. «Если меня каждый день будут здесь так встречать, то задумаюсь о том, чтобы устроиться на работу к Огневу», — усмехнулся я. Девушка резко дернулась и ударилась головой об стол. Ее вскрик «Ай!» показался мне смутно знакомым. Я подскочил к потерпевшей, чтобы помочь ей вылезти из-под стола без вреда для здоровья. Однако она сама справилась проворнее. Когда показалась рыжая копна волос, понял, почему голос этой девушки меня так зацепил. Карина морщилась и потеряла ладонью ушибленный затылок, при этом прятала от меня взгляд. Значит, тоже узнала. Протянул ей руку, чтобы помочь встать, но она не приняла ее. Поднялась сама, придерживая спину. и, гордо вскинув подбородок, грациозно обошла стол и села на рабочее место. Этих секунд мне хватило, чтобы оглядеть ее: Строгое голубое платье, плотно облегающее фигуру и подчёркивающее все изгибы. Рыжие локоны убраны наверх, правда, немного растрёпаны после приключения под столом. Узкая талия, стройные ножки. Карина все такая же чертовски красивая. «Но почему она настолько худая?» Я обратил на это внимание, когда мы впервые столкнулись в коридоре. Маленькая, хрупкая, бледная. Кажется, тронешь и рассыплется. Стоило лишь взглянуть на нее, и вся моя выдержка коту под хвост. Захотелось обнять Карину и забрать с собой. Нет, сначала накормить, а потом уже все остальное. Но я вспомнил, что у нее другой мужчина и ребенок. И это... Подействовала на меня, как холодный душ. Мои глаза застилал гнев, а в груди разрастался пожар. Смотрел на некогда родную девушку и не мог принять, что теперь она принадлежала другому. Вспомнил слова ключевого. Не хотелось бы, как и он, всю жизнь страдать от неразделенной любви. Нет, это не для меня. Лучше вырвать из сердца и забыть. «Совсем ничему в Англии не научили, что приходится у отца секретаршей работать», бросил небрежно, целенаправленно провоцируя Карину, хотя следовало бы молча зайти в кабинет Когневу. «Честно говоря, я действительно искренне не понимал, почему Константин не доверил дочери более серьезную работу. Она же умная и способная девочка, да и амбиций ей не занимать». Реакции на мою издевку долго ждать не пришлось. Карина вспыхнула и с огоньком в янтарных глазах посмотрела на меня. Зато там прекрасно обучают манерам. Вам бы, Максимилиан Анатольевич, это не помешало. Она с особой интонацией произнесла мое имя, отчего по моей спине пробежал холодок. «Мой дерзкий дьяволенок все еще в боевой форме», ухмыльнулся про себя. «Хотя никакая Карина не моя, больше нет». Не удостоив ответом ее шпильку, ворвался в кабинет Огнева, быстро захлопнул за собой дверь.